Крон принца играл в карты, когда капитан гвардии Флеминг из тайного комитета сообщил, что из писем Канальи Спрингера ничего нельзя извлечь для его обвинений. Принц переменился в лице, карты выпали из рук, он велел позвать к себе Пальмштерна и долго с ним разговаривал. Между тем, несмотря на силу французской партии, арестование Спрингера произвело сильное волнение, ибо здесь. Затронута была безопасность каждого. Духовенство двадцатью двумя голосами против четырнадцати решило, что назначенные из секретного комитета в следственную комиссию над Спрингеном три члена из духовенства не должны в ней присутствовать. Французская партия своей страны разгласила в народе, Что в руках у Секретного комитета список тех лиц, которые подписали просительное о вспоможении письмо к русской императрице. Это было сделано с тем, чтобы испугать членов русской партии и зажать им рот. Однако благодаря решению духовенства следственная комиссия над Спрингером не могла состояться. Тогда кронпринц решился на отчаянные средства. Отправил в Секретный комитет письмо. где все те, которые откажутся присутствовать в комиссии над Спрингером, названы будут товсюками и государственными изменниками. Секретный комитет приказал предводителю, тальману, духовенство, архиепископу созвать свой чин в чрезвычайные собрания, что и было исполнено. но когда предводитель Иисус на предложил, чтобы чин отменил прежнее свое решение относительно комиссии над Спрингером, ибо этого требует безопасность короля, кронпринца и государства, иначе духовный чин по письму кронпринца сделается виновным в государственной измене, то протопоп Сиренius обвинил архиепископа в незаконности действий, ибо тот сделал такое важное предложение изуслано тогда, как должен был представить извлечение из протокола секретного комитета. После сильных споров в собрании разошлося, ничего не постановивши, но архиепископ самовольно приказал троим депутатам из духовенства присутствовать в комиссии. В это самое время Уппсельский университет избирал нового канцлера вместо умершего графа Гилленборга. Граф Тессин очень добивался этого почетного и влиятельного места, ибо большая часть молодого дворянства воспитывалась в Уппселе. Но университет выбрал сенатора Оккергельма, чтобы не допустить одного из главных членов противной партии усилить свое значение. Тессин уговорил кронпринца искать канцлерского места. вследствие чего назначены были вторые выборы, но и на них снова был избран Оккергельм. Но Оккергельм не радовался этой победе. Он боялся, что если французской партии удастся овладеть крестьянским чином, то это будет грозить страшной опасностью существующей правительственной форме. Он просил Корфа ради самого Бога не жалеть никаких денег для подкрепления крестьян. Но Корф отвечал, что уже издержал последние деньги и теперь ждет указа императрицы, а между тем надеется, что патриоты при таких сомнительных обстоятельствах сами постараются собрать сколько-нибудь денег.